Когда Дубовской приступал к работе, к воплощению захватившего его образа, то забывал про еду, не здоровался при встрече с родными и знакомыми и писал в мастерской до полного изнеможения, после чего ему приходилось отдыхать несколько дней. Наибольшую известность принесла Дубовскому его картина «Притихло». Содержание картины сам автор описывает в письме к Н. Мотивом для создания этой картины было то захватывающее чувство, которое овладевало мною много раз при наблюдении природы в момент тишины перед большой грозой или в промежутке между двух гроз – когда дышать бывает трудно, когда чувствуешь свое ничтожество при приближении стихии. Это состояние в природе, тишина перед грозой, можно выразить одним словом — притихло. Это и есть название моей картины. Момент, описанный автором, передан в картине с большой силой. Левитан об этой картине выразился однажды так «Настроение от природы мы, пожалуй, умеем передавать. Скорее, мы наделяем природу своими переживаниями, подходим к ней от субъективного. А такой захват от самой природы, как впритихло, где чувствуешь не автора, а самую стихию, Передать не всякий сможет. Интересно выразил свое впечатление от картины артельщик, служивший в товариществе более 25 лет. Он был простой волжский крестьянин. На его обязанности лежало устройство выставок в столицах и других городах. Он был необычайно честен и предан делу передвижников, радовался у с п е х о м ее выставок, и болел всеми горестями товарищества. В продолжении долгих лет службы при выставке он научился разбираться в картинах и удивительно верно определял общие их достоинства. Про картину «Притихло» вспоминал. Принесли рабочие картину от Дубовского, завернутую в покрывало, и поставили на м а л ь б е р т Что, думаю, прислал нам теперь Николай Никонорович? Вот рабочие развязали веревку, сняли покрывало, а я как глянул на картину, да так и присел от страха на пол. В детстве боялся я грозы, особенно над Волгой, где жил. И сейчас мне показалось, что из-под страшной тучи сверкнет м о л н и я и ударит гром. и рабочие говорят, что испугался то-то. Думается, что большинство посетителей выставки разделяло ч у в с т в о Каретникова. Дубовской говорил, что небо и облака ему наиболее удаются, может быть, потому что он наблюдал их с детства. Когда он жил в городе, в окрестностях которого не было интересной природы, то забирался на крышу дома и оттуда бесконечно писал облака. До женитьбы Дубовской вел аскетическую жизнь. Вся обстановка его квартиры состояла из простой железной кровати, стола, табуретки и венского стула. Мольберты были также простые, Сестры, с которыми он одно время жил, а затем жена, заставили его, наконец, обзавестись мебелью. Небольшая, но хорошая обстановка пришла к нему в виде приданого жены, чем Николай Никонорович был огорчен. Каждый новый предмет, появлявшийся в его квартире, возмущал его, так как он считал, что это новое звено цепи, которые люди сковывают свою жизнь. Однако вскоре он убедился, что эти звенья дают многие удобства и уют, и примирился с такой роскошью.